Глава третья «Одиннадцать опор для развития сосредоточения» Не нужно ограждать ум от всего, когда ум уже под контролем. От зла, откуда бы ни возникло, следует ограждать ум. Саньюта Никая В буддийской традиции Приводится удобный сжатый список из 11 разных способов поддержания сосредоточения. Примечание. Здесь приводится список из 10 навыков, необходимых для состояния поглощения, и список для развития такого фактора просветления, как сосредоточение, где добавляется еще один пункт – размышление об умиротворенных достижениях. Поэтому, объединив списки, я представляю 11 опор для сосредоточения. Пожалуйста, осмыслите каждый пункт и подумайте, как практика каждого навыка может содействовать присутствию собранности, спокойствия и сосредоточения в вашей жизни. Первое. Поддерживайте чистоту. Ваш ум будет меньше отвлекаться, если физическое окружение будет чистым, аккуратным и организованным. Когда вы следите за основами гигиены и убираете в доме, ваше внимание будет занято меньшим числом вещей. Простые ритуалы, например, чистка зубов, уборка в своей комнате, уборка на рабочем столе, сортировка документов и в целом Хорошая организация повседневных задач – один из основных подготовительных этапов к сосредоточению. Вимутти Магга рекомендует позаботиться о том, чтобы ваши физические потребности подкрепляли сосредоточение, например, подходящая пища, благоприятная погода и удобное положение тела. Второе. Избегайте крайностей. Уравновешивайте внимание, развивая пять управляющих способностей: веру, энергию, внимательность, сосредоточение и мудрость, которые обсуждались в главе 2. В частности, соблюдайте равновесие между верой и мудростью, чтобы слишком критическая или слишком наивная позиция не омрачила внимательности. Также соблюдайте равновесие Между сосредоточением и энергией, чтобы усилия и собранность вместе становились устойчивыми, как быстрая колесница, запряженная лошадьми одинаковой силы и выносливости. Старайтесь привносить равновесие в любую сферу жизни, где можно заметить колебания между крайностями недостатка и избытка. Третье. Выберите четкий предмет медитации и хорошо узнайте свой объект. Учитесь ясно воспринимать как предмет, так и объект. Например, если предмет медитации – дыхание, объектом внимания может быть тактильное ощущение, нимитта или распознавание дыхания. При работе с таким предметом, как любящая доброта, Объектом может быть близкий друг, белка или все живые существа. Охватывайте свой предмет медитации во всей полноте. Если вы работаете с таким предметом, как дыхание, и вас спросят, как ощущается дыхание, вы сможете описать ощущения, связанные с дыханием. Проявляйте терпение. Наблюдайте за выбранным предметом медитации не поддаваясь искушению перейти на новый предмет при появлении скуки, усталости или трудностей. Когда сосредоточение станет устойчивым, можете двигаться дальше и ввести ряд дополнительных практик, но на начальных этапах нужно проявлять четкое внимание к одному отчетливому предмету медитации – позволяя восприятию этого объекта естественно становиться все тоньше и тоньше. Четвертое. Избавьтесь от вялости. Если ум проваливается в состоянии притупленности, активно оживляйте внимание, обращаясь к трем факторам просветления, исследованию, энергии и радости. Традиция предлагает множество способов активизации этих факторов. Примечание. В Висудхи Магги предлагается множество стратегий для пробуждения таких факторов просветления, как исследование, энергия и восторг. Вы можете тренировать ум, изучая Дхамму, подпитывать интерес вопросами, вдохновляться подаяниями или щедрыми поступками, входить в состояние радости, размышляя о своей добродетели, пробуждать решимость, размышляя о страшных последствиях лени, оживлять внимание за счет смены позы или практики на свежем воздухе, избегать переедания, которое иногда вызывает вялость, и решится развивать бдительное, энергичное и радостное качество внимания. Пятое. Успокаивайте ум в случае чрезмерного энтузиазма. Иногда, возможно, придется сдерживать потоки энергии, которые накапливаются в сосредоточении. При сильном восторге возбуждение и ликование могут захлестнуть ум, как приливная волна. Избыток наслаждения будет мешать дальнейшему развитию. Научитесь успокаивать и распределять энергии удовольствия. Не позволяйте ликующей энергии джханы отвлекать вас от бесстрастного присутствия. Если вы чувствуете, что ликование или легкомыслие выходит из берегов, почувствуйте, что стоите ногами на земле, Начните более медленно и глубоко дышать. Ощутите свое тело и контролируйте мысли. Сознательно сдерживайте себя. Собирайтесь и успокаивайтесь. Направьте энергию своего ума на развитие спокойствия, сосредоточения и невозмутимости. Примечание. В Весудхимаге предлагается множество стратегий для пробуждения таких факторов просветления, как спокойствие, сосредоточение и невозмутимость. Шестое. При болезненном или медленном движении подбадривайте ум. Приободряйте ум, когда он унывает. Вполне естественно иногда падать духом. Поэтому полезно понять, как приободрить свой ум в моменты разочарования или раздражения? Что может порадовать его, не отвлекая вас от цели? Что может привнести оживление в практику и сделать вас чуть ближе к пробуждению, даже когда не выходит осознавать? Какие действия или размышления вдохновляют вас? Возможно, вас вдохновят размышления О качествах Будды, развитие любящей доброты, чтение отрывков из бесед Будды, воспоминания о высказываниях ваших учителей, размышления о ваших целях, ощущение силы прошлых щедрых поступков или чтение священных текстов вслух. Такие занятия могут наполнить разочарованный ум энергией. Созерцание Будды, Дхаммы и Сангхи может напомнить, что люди совершенствуются в этих практиках на протяжении тысяч лет, чтобы освободить ум от страдания, и вы тоже можете так делать. Размышление о смерти может пробудить духовную решимость, избавить от прокрастинации или халатности, Побуждайте себя преодолевать трудности и старайтесь во всей полноте раскрыть свои возможности. В поглощении джханы не может возникнуть боль, но до и после состояния поглощения она иногда может вспыхивать. Хронические и сильные боли истощают но вы можете научиться вдохновлять безразличный ум при помощи целенаправленной решимости и веры. Чутко отслеживайте первые признаки усталости, перегрузки или истощения ума, вызванные болью, и в ответ на эти намеки расслабляйтесь или делайте шаг назад. С пониманием относитесь к своим уязвимым точкам и постепенно осознавайте трудные моменты. Чтобы немного снять телесное напряжение и одновременно поддержать непрерывность практики, занимайтесь медитацией во время ходьбы, стоя или лежа. Осознание боли может также принести большую пользу. Принятие боли открывает нам более глубокий опыт покоя и сострадания, чем тот, который доступен в комфорте. Когда нам больно, мы редко испытываем самодовольство. Перед сном, особенно в суете мирской жизни, несколько минут тратьте на то, чтобы приободрить свой ум. Осмыслите прошедший день. Вспомните добродетельные поступки и хорошие события. Если не вспоминается ничего хорошего, подумайте, что сегодня, по крайней мере, у вас больше не будет проблем. Возможно, эта мысль подбодрит вас перед сном. Седьмое. Поддерживайте непрерывное равновесие сознания. Пусть ваши усилия будут ненасильственными, но и невялыми. Иногда требуется крайне энергичное намерение. В других случаях стоит радостно обновлять внимание при помощи оживленной энергии энтузиазма. В другие моменты стоит спокойно невозмутимо смотреть на объект своей медитации. Настройка энергетической связи с объектом медитации – благодаря которой внимание приходит в искусное состояние равновесия, может отчасти напоминать езду на велосипеде. В этом случае вы не находитесь всегда в статичном центральном положении, но непрерывно удерживаете равновесие, приспосабливаясь к изменчивым силам движения, энергии и гравитации. Того, кто искусно сохраняет уравновешенное, ровное и невозмутимое внимание по отношению к объекту, можно сравнить с возничим, у которого лошади движутся ровно и вместе. Ваше взаимодействие с предметом медитации способствует динамичному процессу непрерывной настройки. Однако оценка себя или осуждение – могут нарушить импульс сосредоточения. Старайтесь не оценивать, насколько хорошо проходит медитация или измерять, насколько близко состояние поглощения. Если возникает восторг, не рассеивайте его, спеша рассказать о нем другим людям. Когда сосредоточение становится глубже, избавьтесь от лишнего возбуждения Иначе оно может нарушить безмятежность медитации. Сохраняйте бдительность. В состоянии глубокой тишины и покоя беспокойство может вернуться и начнет сочинять истории, где в главной роли будет ваше блистательно невозмутимое «я», которое занято тем, чем мы просветленные. Когда возникают эти привычки и склонности, Восстанавливайте равновесие сознания, иначе они снова погрузят в рассеянность. Восьмое и девятое. Избегайте рассеянных друзей и старайтесь общаться с сосредоточенными людьми. Не обязательно искать родственную душу или ожидать, что ваши друзья и близкие выберут путь медитации. Однако взаимодействие с людьми все-таки оставляют в памяти отпечатки, которые могут вызвать колебания в уме в последующих медитациях. Если ваши знакомые часто совершают безнравственные поступки или делают дурные высказывания, возможно, правильнее найти новых спутников. Если вашим друзьям не интересно сосредоточение, возможно, стоит обратиться в местную группу по медитации, которое станет сообществом, которое дополнительно поддержит вашу практику. Десятое. Размышляйте о потоке поглощения. Созерцайте умиротворяющие и восхитительные качества, связанные с достижением джхан и освобождением, и пусть потенциал этого глубокого счастья вдохновляет вашу практику. Одиннадцатое. Склоняйте ум к развитию сосредоточения. Отчетливое намерение задает направление для вашего развития. Сформулируйте намерение и вспоминайте о нем. Вспоминайте его всякий раз, когда садитесь медитировать. Наставление по медитации 3.1. Наблюдение за дыханием в целом. В повседневной медитации постоянно сосредотачивайте внимание только на дыхании в целом. Наблюдайте за дыханием в самом начале вдоха, в его середине и в конце каждого вдоха и выдоха. Направьте внимание на восприятие дыхания в точке между ноздрями и верхней губой. Когда ваше внимание какое-то время будет присутствовать с дыханием, не отвлекаясь, могут возникнуть определенные переживания, связанные с сосредоточением. Когда вы непрерывно и долго познаете дыхание, ум становится легким, жизнерадостным и ясным. Может измениться восприятие размера и формы тела. Сознание могут затоплять чувство удовлетворения, восторга и счастья. Довольно легко заметить эти естественные перемены – тонкие сдвиги в сознании, которые выступают как фон, но не стоит направлять внимание на эти проявления сосредоточения. Возникнут многочисленные приятные факторы ума. Если вы будете отслеживать их, они отвлекут вас от простой внимательности к дыханию и помешают углублению сосредоточения. Сознание может одновременно воспринимать только один объект. Поэтому, если вы наблюдаете за изменением факторов ума, а не за дыханием, внимание отвлекается от избранного объекта медитации. Упорно направляйте внимание исключительно на дыхание, не отступая перед препятствиями и сохраняя бесстрастие, к удовольствиям, связанным с сосредоточением.